«А я ему и так отвечу», — сказала дочь. «И мой ответ — да». Это «да» развенела в потрясенной душе Теодора Фастена громче праздничного благовеста всех церковных колоколов мира. Схватив руки девушки, он крепко до боли сжал их. «Эй ты, бездельник!» — окликнул его Никола Орфлам. Глянька, твоя баржа уплывает себе от хозяина. Теодор Фастен обернулся к старику. Может оно и так, зато ее хозяин, самый счастливый человек на свете, скричал он. Затем, даже не попрощавшись, махнул через борт и со всех ног помчался на перехват своего брошенного судна. Когда Виталия увидела подбегавшего сына, его пылающее лицо и счастливые глаза, она засмеялась и спросила. — Ну как, теперь-то можно назвать ее по имени, твою возлюбленную? — Называй, хоть тихо, хоть кричи, — ответил запыхавшийся Теодор Фастен. Свадьбу сыграли в середине июня. Отметили ее скромно в кабачке на берегу Эска, вверх по течению от Камбре. Ноэми надела кремовое платье с гипюровым воротничком и манжетами, приколола к поясу тюлевую розу с серебристой бисерной сердцевинкой. В руке она держала высокий букет из одиннадцати пушиц, которые ее сестры набрали для невесты. Теодор Фастен вплел белые ленты в гривы своих лошадей и разукрасил мачту баржи пышно, как майское дерево. К полудню заморосил дождик, но он не прогнал солнце, а только помелькал в его лучах сверкающими янтарными проблесками. Никола Арфлам поднял стакан за здоровье молодых и весело вскричал. «Солнце и дождик! Ну и ну!» Никак и дьявол тоже нынче выдает дочь замуж!» В тот день Ноэми сменила фамилию Арфлам на Пеньель, а отца с матерью и десятью сестрами, а также свое детство, на замужнюю жизнь в качестве супруги Теодора Фастена. Она ощущала волшебную легкость, несмотря на всегдашнюю меланхолию, по-прежнему глухо терзавшую ее душу. Ей трудно было определить, за что она полюбила человека, которого избрала своим мужем. Она знала только одно — жизнь без него — ввергла бы ее в истинное безумие. Виталия глядела на невестку, сидевшую подле ее сына, с тихой благодарной радостью, с счастливым удивлением. Наконец-то у нее была дочь, которую ей так и не довелось родить самой. И эта дочь, думалась ей, слишком чиста душой, чтобы пасть Жертвой проклятия, которое поразило саму Виталию, умертвив ее шестерых детей. Но в то же время ее сердце впервые пронзила холодная боль вдовьего одиночества. А постаревшее тело жалко вздрогнуло от страшного сознания безнадежной неприкаянности Прошло, улетело навсегда. Время ее горячих любовей. Ей вспоминались прежние ночи, Еще живые в ее сердце, Еще жгущие плоть, Когда ее тело, Орошенное соком тела ее мужа, Болело под простыней, Словно нежная чаша с молоком, Благоухающим айвой и ванилью. А Теодор Фастен... Не думал ровно ни о чем. Он сидел, тесно прижавшись к Ноэми, пытаясь приноровить сумасшедшую скачку своего сердца к ритму того сердца, что билось рядом.